Глава 13. Покинув штаб авиационного полка, в котором ранее проходил служба убитый лейтенант Серго Форис, напарники поспешили в свой гостиничный номер. Изучать документы в присутствии местного особиста не было никакого желания, достаточно было снять официальные копии и прихватить несколько фотографий, что они и сделали. Добравшись в номер, они, разложив копии на столе, устроили интеллектуальный штурм. Потратив более трех часов на изучение, они вконец вымотались, и Алексей, устало развалившись в кресле и прикрыв глаза, задумался. Изучив материалы личные дела всех троих пилотов, они так и не смогли зацепиться, где их судьбы могли между собой пересечься. Что-то здесь не сходилось, или они что-то упускали из виду, или... Что-то мы не так делаем, выдохнул Иван, откладывая в сторону несколько листов, и, тяжело вздохнув, поднялся и, пройдясь по комнате, произнес вновь. Мы посетили три воинских части, в которых проходили до этого все трое пилотов с ремзавода, и не нашли документов, кто их с этих воинских частей перевел на завод. Случайность я не верю, а значит, тут давно до нас все почистили. Ума не приложу, как теперь быть дальше. Хотя, видимо, придется проехать еще и в те воинские части, из которых их перевели в эти строевые авиационные полки. Может, хоть там будет за что ухватиться. Жаль, конечно, что кадровик, который отправлял лейтенанта Форица на ремзавод, умер от сердечного приступа пару лет назад и с ним концы в воду ушли а остальные уже и не помнят ничего слишком много времени прошло да так и поступим согласился алексей с напарником пребывая в расслабленном состоянии все равно пока у нас нет других вариантов те кто всю эту операцию проворачивал дело свое знает хорошо не подкопаешься но и не гения нет уж точно собирайся выезжаем немедленно нечего время терять Быстро собрав копии документов и свои личные вещи, они покинули гостиницу. Поймав извозчика, приехали на вокзал и купили билеты на отдельное купе на ближайший поезд, который должен был появиться через полчаса. Сдав вещи в камеру хранения, напарники зашли в привокзальный буфет и заказали две порции десерта и горячий черный кофе. Пока заказ исполнялся, напарники скучающе смотрели в окно. Ивану молчать надоело, и он, чуть поерзав на стуле, взглянул на своего напарника и тихим голосом задал вопрос. Что будем делать, если и в тех воинских частях никаких концов не сыщем, а? Посмотрим. Не будем гадать, там уже на месте будем думать-думать. Главное сейчас – самолет спрятан в надежном месте, ведь он является одной из главных улик по делу. Да и вообще, надо будет озаботиться и добыть себе другой самолет, желательно скоростной. Скорость передвижения – это реально для нас очень важно. Таким же тихим голосом ответил Алексей, с грустью вздохнув, добавил. «Да и с деньгами что-то решать надо денег-то у нас осталось немного, расходы ведь высокие. С такими тратами наших ресурсов максимум месяцев на пять хватит, не больше. В общем, с финансами у нас реально не очень хорошо». «Решим», — с полной уверенностью произнес напарник. «Обязательно решим, вот сам увидишь». Согласно кивнув, Алексей не стал больше ничего говорить, так как появился официант с подносом, выложил на стол заказанный десерт с кофе и, получив расчет, степенно удалился. Съев пирожные и выпив кофе, напарники покинули буфет, забрали свои вещи из камеры хранения и вышли на перрон. А когда паровоз остановился, они предъявили билеты, поднялись в вагон и, оказавшись в своем купе, с комфортом устроились на своих местах. До нужного города ехать предстояло всю ночь. Рано утром где-то около шести он прибыл на железнодорожную станцию города Эльмиора, где ему уже побывать довелось, и даже подработать грузчиками пришлось, чтобы найти возможность путешествовать по железной дороге, не предъявляя документов и не покупая проездных билетов. Покинув уютные купе, напарники вышли на перрон и неспешной походкой направились к центральному выходу железнодорожного вокзала. Пройдя полагающиеся в империи процедуры, они вышли в город и, пройдя пешком полтора километра, взяли такси и поехали в авиационную часть, в которой проходил службу после окончания военного авиационного училища убитый лейтенант Серго Форис. Ехать пришлось более трех часов. Авиабаза, где базировался 12-й истребительный полк, находилась довольно далеко за городом. Базу они заприметили через два часа поездки, но только приблизившись к ней, поняли, насколько она огромна, от чего в голову полезли не очень приятные мысли. На такой большой авиабазе, где располагаются сразу несколько авиационных полков, людей должно быть огромное количество, как и их текучка, а значит, после четырех лет что-либо выяснить об интересующих их персонах представлялось маловероятным. Расплатившись с сунелом таксистом, напарники подошли к КПП и предъявили служебное удостоверение но начальник контрольно-пропускного пункта задержал их и вызвал особиста. Появился майор минут через сорок и, оглядев внимательно прибывших, представился. «Штаб майора особого отдела Первой воздушной армии Фредерик Коккурс. С кем имею честь, господа?» «Лейтенант Шевалея алексей Тутовин, управление контрразведывательных операций 4 департамента имперской тайной полиции и прапорщик Вин Дулиттл» отозвался Алексей, первым раскрыв удостоверение личности, а чуть погодя продемонстрировал его и напарник с прищуром, рассматривавший уставшего штаб-майора. Проверив личные документы и убедившись в их подлинности, штаб-майор нахмурился и, помолчав несколько мгновений, задал вопрос. «Что от меня требуется, господа? Давайте пройдем в ваш служебный кабинет и поговорим. Дело серьезное и требует к себе особого подхода и полного отсутствия посторонних ушей. Речь идет о безопасности империи». Совсем тихо ответил Алексей, отчего взгляд штаб-майора приобрел бритвенную остроту, и он, понимающий кивнув, предложил следовать за ним. Переглянувшись друг с другом, напарники последовали за особистом. Выйдя из КПП, штаб-майор усадил их в армейский легковой автомобиль повышенной проходимости и поехал на другую сторону огромной авиабазы. Прибыли они на место спустя полчаса. Машина подкатила к небольшому двухэтажному зданию с большим цокольным этажом, где имелись зарешоченные небольшие окна, по всей вероятности там находились тюремные камеры. Заглушив двигатель, штаб-майор вышел из машины, напарники последовали его примеру и спустя несколько минут вошли в кабинет. Усадив на диван нежданных визитеров из управления контрразведки с самой столицы, особист присел на свое кресло за рабочим столом и, оглядев напарников, задал вопрос. «Так по какому вопросу вы прибыли с блистательного астариума?» «Мы расследуем одно преступление, совершенное четыре года назад. А если говорить более конкретно, то буквально на днях было обнаружено тело, считавшееся все эти годы дезертиром, некого лейтенанта Серго Фориса. Он был убит во время пожара на ремзаводе, и там же его тело и было спрятано. Нас интересует любая информация об этом офицере, подчеркиваю, любая официальная и не только», ответил Алексей, наблюдая, как от произнесенного имени у штаб майора слегка расширились зрачки особист несколько мгновений посидел в глубокой задумчивости, после чего поднялся и, пройдясь вдоль стола, остановился и, внимательно посмотрев в глаза Алексею, негромко заговорил. «Я хорошо помню этого лейтенанта Фориса. Он служил у нас в восьмой й эскадриле истребительного полка. Неплохой был пилот, между прочим, с перспективами. Видать, гены отца взяли свое». «Что вы имеете в виду?» — в момент насторожившись, поинтересовался Алексей, ощущая напряженное состояние штаб-майора Коккуса. Лейтенант Форис, сын бывшей фаворитки императора Казимира VII. Об этом практически никто не знает, история-то давняя, но... В общем, дело было так. Где-то четверть века назад при дворе объявилась первая красавица, дочь престарелого шевалье Фехора, и монарх за этой кокоткой приударил, а когда она забеременела, потихому избавился от нее, отдав замуж за старика шевалье Фориса. В официальных документах насчет этого вы никакой информации не найдете. Да я и сам об этой истории не знал, пока мне об этом не шепнул на ухо уходивший в отставку полковник граф Константин Форус. Уж не знаю, жив ли он сейчас или нет, ведь ему сейчас должно быть 82 года. Тогда он мне на прощание настоятельно рекомендовал держать с лейтенантом Форрисом ухо востро. Я и держал, но прошло время, никаких проблем с ним никогда не возникало. Он был отличным пилотом и настойным офицером а потом его перевели в другую часть, и я выбросил его из главы, но он вновь вернулся. Однако, удивленно приподняв правую бровь, протянул Алексей, это многое, что меняет, вернее, усложняет дело до невозможности. И да, и нет, лейтенант, выдохнул штаб майора, помолчав несколько мгновений, сделал предложение. «Господа офицеры, прошу подождать меня в комнате отдыха и реабилитации, а я пока соберу всю имеющуюся информацию, сохранившуюся в части на сегодняшний день. Для этого мне потребуется от силы часа три, не больше». «Пройдемте, штаб-майор. Мы готовы хоть двое суток ожидать, лишь бы толк был». Выдохнул Алексей и поднялся на ноги, а следом за ним встал и напарник. «Пройдемте за мной». Сопроводив нежданных визитеров в мансарду, где и находился зал для отдыха и реабилитации, штаб-майор удалился. Оставшись в большом зале одни, они от нечего делать засели за бильярд, с удовольствием гоняя шары по зеленому сукну и загоняя их в лузы. Они играли с упоением и не заметили, как вокруг стола собралось десятка два офицеров, внимательно наблюдавших за разыгравшейся баталией. От азартнейшей схватки их отвлекло лишь появление штаб-майора, удивленно обозревшего большую компанию офицеров, наблюдавших за игрой. С сожалением поставив кей на полку, Алексей поблагодарил напарника за интересную игру и вместе с ним направился за штаб-майором в его рабочий кабинет, где они погрузились в изучение материалов. Потратив более двух часов, но никаких зацепок так и не обнаружив, Алексей устало разогнулся, сделав несколько гимнастических упражнений для того, чтобы размяться, был вынужден констатировать, что и здесь им не удалось найти следы. Пройдясь по кабинету, он случайно посмотрел под стол и увидел лежавшую там довольно большую фотографию, видимо, случайно свалившуюся со стола. Подойдя вплотную, он присел и достав ее, внимательно вгляделся в изображение, на котором были три десятка молодых лейтенантов в костюмах пилотов, но без головных уборов. Внизу фотографии присутствовала дата и надпись «Старт 9», судя по дате, она была сделана пять лет назад. Что это значило, Алексей не знал, но, внимательно рассмотрев лица молодых пилотов, он от изумления едва язык чуть себе не прикусил. «Вы случаем не подскажете, что такое «Старт-9»?» Алексей продолжил внимательно рассматривать лица пилотов, трое из которых как раз и были те самые пилоты, которые взлетали во время пожара на ремонтном заводе, и один из которых как раз и был в тот день убит. Стар-9 – это ежегодные соревнования молодых пилотов-истребителей по истечении двух лет службы в строевых частях после выпуска военного авиационного училища. Очень престижные соревнования, к которому сильно готовятся все авиационные части империи, так как от результатов этого конкурса зависят рейтинги командиров и их подразделений. И именно по этой причине любой командир с особым рвением занимается подготовкой молодых пилотов, что позволяет поддерживать высокий уровень летной подготовки наших военных пилотов и их наставников. На тех соревнованиях лейтенант Сергов Форис неожиданно для всех занял четвертое место, что является очень серьезным результатом. Без всяких эмоций ответил штаб-майор и, увидев в руках Алексея фотографию, попросил на нее взглянуть. Взяв в руки фото, особист, внимательно осмотрев лица, задумчиво поднял свой взгляд на Алексея и, хмыкнув, совсем тихо произнес. «Признаться, я никогда особо не рассматривал эту фотографию, хотя она многие годы попадалась мне на глаза, но только сейчас я уловил, в чем тут странность». Ми в чем же?» — внимательно всматриваясь в лицо особиста, поинтересовался Иван. На фотографии присутствуют трое детей Казимира Седьмого, рожденных от разных женщин. По крайней мере, это те, о которых знаю лично я. Это в высшей степени странно, вы не находите?» Хмуро посмотрев на Алексея, произнес штаб-майор, пребывая в глубокой задумчивости. «Да, нахожу», — вынужден был признать он и, помолчав несколько мгновений, задал вопрос. Ты как кто из участников Стар-9, по вашему мнению, являются бастардами короля?» Ну, прямо и бастардами. Нет, у них есть официальные отцы, и рождены они в зарегистрированном браке. Но зачат они не от них, а от Казимира VII, за что и были получены немалые отступные. Опять же, о том, что именно они являются сыновьями нашего императора, мне сообщил полковник граф Константин Форус. Как раз на этих самых соревнованиях Старт-9. По всей видимости, его в немалой степени поразило наличие сразу в одном месте неофициальных отпрысков императора. Других объяснений я что-то не вижу. Хотя, конечно, в реальности все может быть совсем не так. Вам следует встретиться с полковником. Насколько я знаю, он проживал в последние годы в селении под названием Верхняя Форга. Поселение находится в окрестностях столицы. Вы от него все сами узнаете, если, конечно, он еще жив. Более я вам ничем помочь не смогу. Я сообщил вам все, что знаю. Ах да, не совсем все. После завершения соревнований «Старт-9» полковник Форус по телефону получил приказ перевести лейтенанта Форриса в другую часть. Кто отдавал этот приказ, мне неведомо, но звонок был из генерального штаба. Это совершенно точно, так как происходил по линии секретной связи. «Очень интересная информация», — задумчиво проворчал Алексей. «Но вы все еще не озвучили имена остальных двоих сыновей императора». «Ах да, простите». Вторым был лейтенант Аркадий Корро, а третьим является Иосиф Парион. Они оба и есть отпрыск императора. «Благодарю вас, штаб-майор, вы нам очень помогли. Надеюсь, полковник Фарус все еще жив, в противном случае наше расследование серьезно усложнится». Проговорил Алексей, поинтересовавшись, возможно ли с собой забрать фотографию, и, получив согласие особиста, попрощался с ним. Пожелав ему всего наилучшего, вместе с напарником покинули его кабинет и неторопливо шагая направились в сторону КПП, до которого было более двух километров по прямой, а вот на машине, если все объезжать, не менее пяти. «Леха, что будем делать дальше?» Хотя, конечно, больно мне любопытно, почему в одном месте были направлены служить сразу трое отпрысков императора, рожденных замужними фаворитками. Спустя несколько минут задал вопрос Иван, с немалым интересом рассматривая стоявшие невдалеке ровные ряды тяжелых двухмоторных истребителей. Разумеется, едем в столицу к полковнику в отставке Фарузу, и если он жив, с ним плотно побеседуем. Надо признать, дело усложняется, убийство пусть и незаконного сына императора штука серьезная, хотя... Получается вообще странная картина. В одном месте на соревнованиях молодых пилотов Стар-9 были собраны сразу несколько незаконно рожденных императорских отпрысков, что само по себе вызывает немало подозрений. Такое ощущение, как будто некто устроил самый настоящий кастинг на наиболее подходящего наследника умирающего императора Казимира VII, хотя его официальным наследником считается крон-принц Михаил, других нет. Внимательно выслушав напарника, Иван на некоторое время задумался, после чего пристально взглянул в лицо Алексея и негромко произнес. «Леха, для того, чтобы во всем этом деле разобраться, необходимо биографии всех молодых пилотов со старт-9 разобрать по косточкам». Глядишь и выяснится, у кого из них мамаша с императором согрешила, навесив своим официальным супругам не только развесистые рога, но и приплод от стороннего производителя. Если это так, то получится, что кому-то это по каким-то причинам надо. Оно, конечно, так, вот только скажи-ка ты мне на милость, какого рожна незаконно рожденному сынку императора, а если мои предположения верны, то им обоим убивать третьего, своего единокровного брата, избивать воздушного курьера». Что-то тут одно с другим никак не сходится, нехотя буркнул Алексей, пребывая в крайне задумчивом состоянии. У него в голове все никак логические построения не складывались, отчего отчетливо стало проявляться внутреннее психическое напряжение. Что тут гадать? Сами мы это разузнать не сможем, придется возвращаться к баронессе и просить ее через свои связи в тайной полиции разузнать и ответить на ряд наших вопросов. В противном случае расследование наше наглухо застопорится. «Кстати, а чего нам вообще обратно на поезде ехать? Давай пусть нас на самолете в столицу подбросят ближайшим рейсом. Как я посмотрю, пассажирских самолетов тут на базе более чем достаточно без дела стоит», предложил напарник, все так же продолжая рассматривать самолеты, особо уделяя внимание бипланам с вместимостью на 10-12 пассажиров с грузом. «Да mm. что ж мелочиться, давай уж сразу реквизируем подходящий самолеты и все дела. Надо будет, вернем, а если нет, то и нет, себе оставим». Наш биплан, конечно, хорош, но более вместительная машина действительно для нас во много раз предпочтительнее, да к тому же наш самолетик есть вещественное доказательство. А что это идея? С чувством воскликнул напарник и, решительно изменив направление движения, направился в сторону здания, где и находился штаб управления огромной авиабазой. Равнодушно пожав плечами, Алексей последовал за ним следом, а спустя полчаса они, добившись встречи с начальником авиабазы, потребовали выделить им грузопассажирский самолет. Полковник спокойно выслушал Ивана, после чего подозвал своего личного адъютанта и распорядился сопроводить их в 36-й ангар, где они вольны были выбрать любой приглянувшийся летательный аппарат и, отремонтировав его, лететь на все четыре стороны. Самолеты, находившиеся там, были подготовлены к списанию и дальнейшей утилизации. Прибыв на место, Алексей осмотрелся, с немалым разочарованием взглянув на своего напарника и задал ему вопрос. Надеюсь, ты сможешь из этого хлама что-нибудь летающее собрать и, главное, на нем не свалиться с огромной высоты. Не знаю, сначала надо смотреть все, что тут имеется, а потом выбрать наиболее сохранившиеся и из него собрать самолет. Местные механики мне в этом помогут. Ну, давай, дерзай, не буду тебе мешать. Проронил Алексей и ушел в отдельную комнату, где отдыхали те, кто в этом боксе работал. Устроившись в кресле, подобрал свежую газету, неизвестно кем оставленную на журнальном столике и принялся ее внимательно перечитывать. Каких-то особых новостей в газете не имелось. Как всегда, эпизодически проходили стычки с гализианскими бандами, повадившимися хаживать за наживы на территорию империи. Пересмотрев первые страницы, он перевернул на последнюю полосу и от нечего делать стал перечитывать несколько десятков коротких объявлений. Одно из них гласило о помолвке гвардии капитана императорских ВВС Аркадия коро На несколько мгновений Алексей замер, после чего вновь перечитал объявление и, отложив в сторону газету, судя по дате, изданную три дня назад глубоко задумался. Теперь уже капитан корок как раз и был одним из тех пилотов, которые поднимали высотные истребители в воздух во время пожара четыре года назад. Что интересно, в объявлении сообщалось о его помолвке с некой особой дочерью шевалье Лагуниса. Сие действие произошло в столице в центральном храме Логоса. Кто такой шевалье Лагунис, Алексей понятия не имел, но то, что незаконно рожденный сын императора таким вот образом дал о себе знать, в немалой степени настораживало. В случайности Алексей не верил, а это значит, на данное событие следовало обратить самое пристальное внимание. Резко поднявшись и прихватив с собой газету, Алексей подошел к напарнику, некоторое время понаблюдал, как он в компании с тремя механиками копается в различных узлах списанных самолетов, и глубоко вздохнув, негромко задал вопрос. Вин, сколько вам потребуется времени, чтобы из всего этого хлама слепили пригодный к дальним перелетам летательный аппарат? Примерно через сутки, максимум через полтора дня, самолет будет готов. Не разгибаясь, пробурчал напарник, продолжая разбирать какой-то агрегат из двигательного отсека основательно потрепанного двухместного самолета. Лады, занимайтесь самолетом, а я в городскую библиотеку. Похоже, намечается неслабая зацепка, но прежде чем делать окончательные выводы, надо кое в чем разобраться. «Дерзайте, а я пока технической стороной заниматься буду», — буркнул Иван и, помахав измазанной машинным маслом рукой, вновь взялся за разборку червячного механизма, на который ставится винт. Попрощавшись с Иваном, Алексей покинул ангар и направился к комендатуре, где он взял во временное пользование открытый военный легковой автомобиль с натянутым брезентовым верхом и неспешно поехал в город. Спустя пару часов, припарковав машину в городской библиотеки, в которой он уже неоднократно бывал, и, войдя внутрь, заказал подшивку газет 25-летней давности, а также материалы по истории аристократических родов империи. Он действовал скорее по интуиции, чем продумано. Его интуиция настойчиво требовала просмотреть историю, чем он собирался заняться в библиотеке. Получив на руки несколько больших подшивок ведущих газетных изданий империи, Алексей взялся за изучение пожелтевших страниц, И буквально через несколько минут увидел фотографию Казимира VII в компании девицы, а под фотографией имелась статья о предполагаемой новой пассии императора Марианны Каро. Судя по дате, фотография была сделана на рауте герцога Паффира ровно 26 лет назад, где Казимир VII познакомился с юной красоткой Марианной. Подумав несколько мгновений, Алексей включил смартфон и сделал несколько снимков, после чего вновь его выключил и переписал статью с названием газеты и ее номер, где она была опубликована. Перелистав еще несколько томов других газет, он обнаружил еще пару статей, где упоминалась связь между императором и Марианной коро Также переписав статьи, Алексей взялся за изучение большого трехтомника, где имелись краткие описания истории всех аристократических родов. Найдя том, где имелся список на букву «К», Алексей, перелистав с десяток страниц, нашел фамилию Каро и взялся за чтение. И вот тут его ждало неожиданное открытие. Род Каро был древним, немало сделавшим для блага империи, но главное было совсем в другом. Род Каро имел самое ближайшее родство с прошлой династией Фарот, и, по сути, Аркадий Каро имел в своей крови по материнской линии кровь Карла XIII Фарота. Это, в свою очередь, давало ему в случае гибели нынешней династии право претендовать на престол, как прямому потомку императора прошлой династии. А учитывая, что его отцом является действующий император Казимир VII, так и вообще... Поразмышляв, какое-то время Алексей открыл другой том и, найдя фамилию убитого четыре года назад лейтенанта Фориса, зачитал историю рода и не поверил своим глазам. Как оказалось, прадед лейтенанта во время мятежа, произошедшего 82 года назад, был тем гвардейцем, кто собственноручно убил Карла 13-го. Такое сочетание быть случайным быть не могло в принципе, да к тому же в одиночку такое провернуть практически нереально, а значит, тут имелся некий заговор. Ощутив, как холодные мурашки пробежали вдоль позвоночника, Алексей глубоко погрузился в размышления, вновь открывшиеся обстоятельства ему категорически не нравились. Тут уже даже речь шла не просто о высокопоставленном шпионе, засевшем в имперском генеральном штабе. Тут речь шла о чем-то большем, чем банальный шпионаж, особенно учитывая плохое состояние императора Казимира VII. Дело уже начинало касаться высшей имперской аристократии, что было в высшей степени опасно. Старые рода очень не любят, когда кто-то ковыряется в их грязном белье, и в особенности, если это делает в их понимании чернь. Продолжая пребывать в глубокой задумчивости, Алексей сдал библиотекарю подшивки газеты и трехтомник и направился на выход. Спустившись вниз, он сел в машину и, включив двигатель, все так же неспешно поехал обратно на авиабазу, но, проехав несколько кварталов, он изменил маршрут и заехал в большой книжный магазин, в который он как-то раз заходил, но ничего не купил, так как цены на книги были очень высоки. Войдя в книжный магазин и подойдя к пожилому продавцу, Алексей поинтересовался наличием списка аристократических родов империи с кратким историческим описанием и, получив подтверждение, вежливо попросил его принести. Продавец подозвал мальчуга на лет 12 от роду и потребовал принести необходимые книги. Мальчишка внимательно выслушал и удалился. Появился он минут через пять со стопкой книг и поставил их прямо на столешницу. Алексею было достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это именно те книги, которые ему и требовались. Отлично, я эти книги беру. Какова будет цена за трехтомник? Двенадцать гульденов за последнюю и самую полную редакцию. Поверьте, данное издание выпущено ограниченным тиражом и имеет не только статус библиографической редкости, но и большое практическое значение, так как имеет более расширенную историю всех аристократических родов империи. Тираж маленький, всего лишь пятьсот томников, что в масштабах нашей империи самый настоящий мизер, степенно ответил на поставленный вопрос продавец. «В данном случае торг, я считаю, неуместным», проговорил Алексей и выложил на столешницу бумажные купюры. Продавец их с достоинством взял, лично обмотал книги серой бумагой и, перемотав их бечевкой, передал связку покупателю. Благодарный кивнув, Алексей пожелал хорошего дня пожилому продавцу и, покинув магазин, поехал на военную авиабазу.